Глава шестая. Блу. До прихода судебного следователя оставался час. От беспокойства мне не сиделось на месте, и я снова и снова обходила дом. Нужно было убедиться, что следователь не найдёт никаких причин лишить меня статуса опекунши. Для себя я решила, что это единственное, что в данной ситуации могу контролировать я. Я смотрела все двери и окна, убедилась, что везде установлены детские замки, Забила кухонный шкафчик сухой молочной смесью. Я накупила столько подгузников, что хватило бы на целую армию младенцев. В доме не осталось ни пятнышка. Я заранее напекла печенье, и в комнатах теперь приятно пахло ванилью. Осмотрев всё в миллионный раз, я не обнаружила ничего, к чему следователь мог бы придраться. Марла, сидевшая на диване с ноутбуком на коленях, исподвольно наблюдала за мной. А потом окинула меня пристальным взглядом поверх полуших на кончик носа очков для чтения. Присядь, отдохни чуток. Не могу я сидеть, я слишком нервничаю. Покачав головой, Марла снова уставилась в экран и принялась размещать новости на сайте Кроличий норы. Я вышла на террасу и огляделась по сторонам. Стол я расчистила, все краски убрала на верхние полки, Ополотно по постаралась сложить аккуратно. Умение хранить законченные картины само по себе было видом искусства, которым мне, к сожалению, так и не удалось овладеть. Ирси была дома, по четвергам она в колледж не ходила. Однако, устав наблюдать за моими метаниями, она вызвалась прополоть сорняки на заднем дворе. Очевидно, это занятие раздражало её чуть меньше, чем моё мельтешение. И теперь, усевшись на корточки перед кустами камелий, Она со стервенением выдёргивала из земли росичку. Мо работал с ней бо кобок. Правда, вместе с орниками он заодно выдирала цветы, но вид имел очень гордый. А мне было не жалко. Пускай хоть все мои посадки уничтожит, лишь бы это доставило ему удовольствие. С тех пор, как у нас появилась флора, Мо стал чуть больше похож на себя прежнего, и все мы рады были небольшой отсрочке. А в том, что это именно отсрочка, сомнений не было. Мы знали, что рано или поздно деменция отнимет его у нас навсегда. Думать об этом было невыносимо. Я взглянула на удобно устроившуюся у меня на руках Флору, та подняла на меня глазки и медленно моргнула. Затем высунула язычок и я крепче прижала её к себе. Лапушка моя, ты дырку в палу протрёшь, если не сядешь. Но заговорила Марла так хорошо известный мне маминым тоном. И Флора пискнула у меня на руках, вероятно выражая согласие с её словами. А потом замахала ручками, как будто только что обнаружила, что может ими шевелить, и задёргала ножками, натягивая ткань своего разрисованного маргаритками комбинезончика. Как думаешь, может желудок в буквальном смысле завязаться в узел? спросила я. Нет, Улыбнулась Марла. А я вот не была в этом так уверена. Бродя по комнате, я скользнула взглядом по стоявшим на книжных полках фотографиям. Большая часть полароидных снимков с годами выцвела и растрескалась. Время постепенно стирало эти картинки из прошлого, и я знала, что однажды точно так же поблекнут и воспоминания. На этих фото были все мои близкие: Тайла и папа. Ещё молодые и счастливые играли в карты. На лице Уэйда сияла улыбка, такая же огромная, как бас-гитара, которую он гордо демонстрировал в камеру. Мы с Тайем, все перемазанные глиной, играли в ручье. Малютка Перси спала под новогодней ёлкой. Мак, только что окончивший школу, позировал в камуфляжной форме и шляпе, затеняющей его серьёзные глаза. Мне так и не довелось с ним познакомиться. Он уехал из дома и погиб в драке, когда мне было всего несколько месяцев от роду. Пока не умерли Уэйт и Тай, у меня было довольно счастливое детство. Конечно, мы были бедны, и к нам нередко наведывалась полиция, и ни у кого в семье не было постоянной работы, и у меня частенько было пусто в животе. Но в нашем доме жила любовь. Тай был моим лучшим другом. Он никогда не срывался на надоедливую младшую сестрёнку, вечно ходившую за ним хвостом и звавшую в лес играть в прятки. Папа обожал ребусы, которые публиковали в еженедельной газете, и одним из самых ранних моих воспоминаний было, как я сижу на его крепком колене, помогаю ему отыскать правильные буквы, а он нахваливает меня за то, как хорошо я знаю алфавит. Мама отлично пекла и терпеливо учила меня этому искусству. Уэд мы видели только по воскресеньям. Он был намного старше меня и с 18 лет жил отдельно. Но в выходной специально приходил пораньше, брал меня на реку, и там мы вместе ловили рыбу нам на ужин. Я обожал воскресенье. В этот день мы все собирались за одним столом, даже если еды на нём было негусто. В доме сразу делалось шумно и тесно. И на некоторое время мы как будто быстановились нормальной семьёй. Я переводила взгляд с одной фотографии на другую, а в груди у меня всё теснее становилось от горя и ярости. Они должны были быть здесь, со мной, с Перси, с Флорой. Почему они не старались избежать беды? Почему принимали неверные решения? Почему бросили меня расхлёбывать последствия их поступков? бросили одну с перси. Бросили. Содрогнувшись, глотнув, я закрыла глаза, стараясь выгнать из головы вопросы, на которые мне не суждено было получить ответы. Вопросы, которые годами не давали мне покоя. Вопросы, которые одолевали меня именно в те моменты, когда я нервничала, словно чувствовали, что сейчас я не могу дать им должный отпор. Флора принялась крутиться у меня в руках. И я перехватила её иначе, прижав головкой к своей груди. Но что бы я ни делала, она лишь сильнее извивалась и громче хныкала. Может, есть хочет, спросила Марло. Не должна. Я совсем недавно выкупола её, переодела и накормила. А светлые пушистые волосы украсила кружевной повязкой с бантиком, отчего малышка стала похожа на красиво завёрнутый подарок. Она полчаса назад проглотила целую бутылочку. Ш -ш -ш. Флора, всё хорошо. Наверное, ей твоя нервозность передалась. Тогда бы она уже вопила благим матом. Стоило мне произнести эти слова, как Флора издала истошный вопль. Развернув её личиком к себе, я проверила, всё ли в порядке. Ну что случилось? О, нет. Она поцарапала щечку. Наклонившись, я поцеловала царапину, будто бы могла своей любовью облегчить её боль. Рядом тут же оказалась Марла. Тёмно-карие глаза её ярко сияли. Всё будет хорошо, одна секунда и всё пройдёт. На беленькой щечке Флоры виднелась тонкая ярко-алая полоса. "Знала же, что нужно подстричь и ногти", вскрикнула я едва ли не громче Флоры. Боже, как думаешь, следователь к этому придерётся? Дай-ка мне малышку, протянула к мне руки Марла. Я её покачаю. Но она поманила Флору длинными пальцами. Иди ко мне, крошка. Иногда быть хорошей мамой это значит уметь попросить о помощи и принять её, когда предложат. Смятение я передала Флоре ей. Прижав малышку к себе, Марла принялась ласково её укачивать. А ты, Блу, поеди налей себе стакан воды и успокойся. Давай, давай, безапелляционно заявила она. Этот непререкаемый тон был мне знаком так же хорошо, как и ласковый и ободряющий. Мне не раз доводилось слышать оба за все годы, что Марла ростила из меня того человека, которым я была сейчас. Я прошла на кухню и достала из шкафчика чашку. Марла тихонько раскачивалась и напевала что-то монотонное. глаживая щёчку Флоры большим пальцем. Скорее девочка затихла, и в ту же минуту мы услышали, что к дому подъехала машина. "Похоже, твой гость уже здесь", сказала Марла. "Отведу к нему домой. Всё обойдётся, Блу. Просто поверь, так и будет. Слышишь?" И я вдруг обратила внимание, что глаза её, ещё пару минут назад сиявшие так ярко, заметно потускнели. Дамэм. Она передала мне флору, крепко обняла меня и вышла за дверь. И только тогда я заметила, что пересекавшая щёчку Флоры алая царапина бесследно исчезла. "И сколько лет персимон?" спросил Сэм Монтилла, пока мы обходили дом. "18". До сих пор всё шло более или менее гладко. Следователь задавал множество вопросов, осматривался, Заглядывал в шкафы, проверял окна и двери. Мистер Мантилла заметил что-то в папке с документами, которую держал в руках. Когда ей исполнится 19. Я постаралась не принимать близко к сердцу, что папка была озаглавлена Флора Доу. Примечание. Доу условная фамилия, тоже что неизвестный. Конец примечания. В ноябре. А что Как вы знаете, совершеннолетие в Алабаме наступает в 19. Мы обязаны тщательно проверять всех живущих вместе с ребёнком взрослых, ответил он. Но в данном случае, раз день рождения у вашей сестры только через полгода, в этом нет необходимости. Нет необходимости, поскольку к моменту совершеннолетия Перси судьба Флоры и степень моего в ней участия уже будут решены. Мы вошли в детскую, и я включила свет. Могу вас успокоить. Перси честнейший человек. Ни разу в жизни не вляпывалась ни в какие неприятности. Чего нельзя было сказать обо мне? Я навлекла беду на свою голову только раз за всю жизнь. В тот день, когда в школе случился пожар. Принимая то судьбоносное решение, я и представить себе не могла, как оно повлияет на моё будущее. И сейчас счастливо было, что тот случай не разрушил мою репутацию окончательно. по крайней мере в глазах закона. Да, меня привлекли к ответственности за мелкое правонарушение, но по гражданскому соглашению меру пресечения заменили на штраф. И несколько лет назад судимость с меня сняли. Мистер Монтилла открыл окно, осмотрел раму и задвижку. Провёл рукой по пеленальному столику, комоду и детской кроватке, проверяя нет ли где острых углов. Наконец, свернулся к двери в детскую, Яглядел за движку. Сколько у вас одежды для Флоры? Более чем достаточно. Я стала выдвигать ящики комода, чтобы показать ему, сколько у нас детских вещей. Что насчёт доктора? Веду Флору на приём на следующей неделе. Он кивнул. А кто в случае чего сможет вас поддержать? Сердце упустилось в скачок. Что ж, Перси, Мои соседи Марло и Мо Алимоны. Хотя мне они скорее как бабушка и дедушка. Сделав пометку в бумагах, Монтелло поднял на меня глаза. Ещё какие-нибудь родственники? Близкие друзья? Я покачала головой. Понятно. А что насчёт общественной жизни? Занимаетесь волонтёрством? Вдоль позвоночника поползла струйка пота. Иногда прихожу почитать пациентам ароматам магнолий. Вот как раз сегодня туда иду. И как часто вы этим занимаетесь? Скажем, сколько раз были там за последние 6 месяцев? Дважды, ответила я, стараясь, чтобы не дрогнул голос. Хм. Ах, да. Я собираюсь вступить в клуб "Мамочек Баттонвуда". Он снова сделал какую-то пометку в документах. Очень вам рекомендую это сделать. Когда растишь ребёнка, общественная поддержка бывает очень важна, тем более, что на семью вам рассчитывать не приходится. Мантел развернулся и вышел с детской, я едва удержалась, чтобы не показать язык ему в спину, как будто бы я этого не знала. Сказать по правде, мне до смерти надоело это слушать. Спустившись вниз, я выглянула в окно, И увидела на заднем дворе перси и флору. Они качались в гамаке, подвешенном в тени высоких дубов. Мистер Мансилла вышел на террасу и улыбнулся, заметив картинку на стене. Я нарисовал её в 14, это была моя первая работа с зайчушкой попрыгушкой. У моих племянников есть несколько книг про попрыгушку, сказал он. Она им очень нравится. Щекам прилила кровь. Я так и не научилась принимать комплименты некраснее. Спасибо. Мне самой эти книги доставляют много радости. Мантило огляделся вокруг, скользнул взглядом по полкам, где стояли краски, чернила и растворители, и между его бровей залегли глубокие морщины. Это ваша студия? Лицо его внезапно помрачнело, и мне это не понравилось. Совсем не понравилось. Желудок всё тоже закручивался в узел. Да, это она. Я боялся это услышать. Она не может здесь оставаться. Что вы имеете в виду? Ваша студия? Нельзя её здесь оставлять. У террасы нет входной двери. Краски необходимо убрать под замок. А ещё один шкаф сюда уже не втиснуть. Здесь и так тесно. Слишком тесно. И даже если вы уберёте отсюда вот этот стул, всё равно мало что изменится. А нужно, чтобы во всех комнатах были свободные проходы. Удивительно, что этот вопрос не подняли, когда вы ввели на дому детский кружок. Тогда студия находилась в другой комнате, в той, где сейчас располагалась детская. Если решите всё же оставить студию дома, нужно будет переместить её в помещение с дверью. И убрать все краски, чернила, растворители и прочие художественные принадлежности в запирающийся шкаф. Но в доме больше нет свободных комнат. Могу я перенести студию в спальню? Нет. Если намерены там спать, одно помещение нельзя использовать для нескольких целей. Мистер Мантилла захлопнул папку. Итак, студия должна переехать. Даю вам время до понедельника. Я просто я не могла подобрать слов. Мозг лихорадочно разрабатывал варианты решения этой проблемы. Раз в доме студию переносить было некуда, нужно было переместить её куда-то ещё. Можно было бы снять помещение в городе, но для этого потребовалось бы время, которого у меня не было, и деньги, которые мне были нужны на адвоката по усыновлению. Мантел сочувственно глянул на меня своими тёмными глазами. Если не найдётся решение, Флора не сможет здесь остаться. Мне очень жаль.